я не знал, то, может быть, стоял бы здесь, с волнением ожидая исхода, гадая, что будет дальше. Но я знал, чем кончится пьесы. Это было похоже на генеральную репетицию после того, как пьесу сняли с репертуара. Я стоял у окна и чувствовал себя как Господь-Бог, размышляющий над ходом истории. А это должно быть скучное занятие для Господа Бога, который заранее знает, чем все кончится, который в сущности знал это еще тогда, когда не знал, что история вообще будет. Впрочем, это рассуждение полное бессмыслицы ибо предполагает наличие времени, а Бог вне времени, ибо Бог — это полнота бытия, и в нем конец, есть начало. О чем вы можете прочесть в брошюрах, которые пишет и раздает на перекрестках толстый неопрятный старик с обсыпанными перхотью плечами и в очках с железной правой бывший некогда ученым прокурором и женившийся где-то в Арканзасе на девушке с золотыми косами и свежими слегка впалыми щеками? Но брошюрки его безумны, думал я. Я думал тогда, что Бог не может быть полнотой бытия, ибо жизнь — Это движение. Я пользуюсь заглавными буквами, как и старик в своих брошюрах. Я сидел напротив него, за столом заваленным с одного конца грязной посудой, с другого бумагами и книгами, в комнате, смотревшей окном на железную дорогу, и старик говорил, и я слышал в его голосе эти заглавные буквы. Он сказал, «Бог, это полнота бытия». А я ответил, Ты неправильно к этому подходишь, потому что жизнь – это движение, потому что, потому что жизнь – это движение к знанию. Если Бог – это полное знание, то Он – полная неподвижность, то есть безжизненность, то есть смерть. Следовательно, если есть такой Бог полноты бытия, значит, мы поклоняемся смерти Отцу. Вот что ответил я старику, который, мигая склеротическими глазами, смотрел на меня из-за стола, заваленного грязной посудой и бумагами, поверх железной оправы очков, сползших на кончик носа. Он тряхнул головой, и несколько хлопьев перхоти выпало из редких седых волос, окаймлявших череп, в чьей волокнистой, губчатой, напитанной кровью темноте Маленькие электрические судороги складывались в слова. Затем он сказал «Я есть воскресенье и жизнь». И я ответил «Ты неправильно к этому подходишь». Ибо жизнь — это огонь, бегущий по фитилю или по зональному шнуру к пороховой бочке, которую мы называем Богом. И фитиль — это то, что мы не знаем, наше неведенье. А хвостик пепла, который сохраняет строение фитиля, если его не сдует ветром, — это история, человеческое знание. Но оно мертво, и когда огонь добежит до конца фитиля, человеческое знание сравняется с божьим знанием, и огонь, который есть жизнь, погаснет. Или если фитиль ведет к пороховой бочке, то вспыхнет чудовищное пламя. «И разнесет даже этот хвостик пепла», — так я сказал старику. Но он ответил, «Ты мыслишь конечными категориями». А я сказал, «Я вообще не мыслю, я просто рисую картинку». Он воскликнул, «Ха!» И я вспомнил, что он восклицал так давным-давно, играя в шахматы с судьей Ирвином в длинной комнате в белом доме у моря. Я сказал, «Я нарисую тебе другую картину, картину человека, который пытается написать картину заката, но не успеет он окунуть кисть, как все перед ним меняется, и цветы контуры. Дадим название картине, которую он пытается написать, знание, следовательно, если предмет» на которую смотрит этот человек, непрерывно меняется, так что знание постоянно оказывается ложным и потому остается незнанием, то вечное движение возможно и вечная жизнь. Следовательно, мы только тогда можем верить в вечную жизнь, когда отрицаем Бога, который есть полное знание. Старик сказал,